А он, Жиль, может немного разойтись, вновь почувствовать себя холостяком. Американец обхватил его за плечи и всё пытался под грохот музыки что-то сказать, но Жиль не понимал. «Элоиз, и вы before? Yes?» «Прежде, да?» Он, смеясь, тыкал указательным пальцем то в Элоизу, то в Жиля. Наконец он понял и засмеялся. «Yes, it is me. «Да, это я!» Встретив взгляд Натали, Жиль улыбнулся ей. В сущности, ему было лестно, что она познакомилась с Элоизой, да к тому же Элоиза сегодня в прекрасной форме. Право, это было для него лестно. Да, и для Натали тоже. «Да-да, он причинил мне столько страданий!» — кричала Элоиза, перекрывая голдёж. Bad гай!» «Скверный мальчишка!» — сказал американец, встряхивая Жиля за плечи. «А теперь вы есть одна!» «Нет!» — орал Жиль, стараясь перекричать грохот музыки. «Я люблю вот эту даму!» «Которую?» Жиль указал пальцем на Натали и, хотя заметил на ее лице мимолетную тень ужаса, не обратил на это внимания. Она, конечно, поняла, о чем он говорил с американцем. «Ну и что же?» Он сказал славному, симпатичному малому, что любит её, что тут плохого. Он ведь говорил без церемоний, в тёплой ночной пустяковой беседе. Он выпил залпом большой стакан шотландского виски. После такой скучищи имеет же он право встряхнуться. Вполне заслуженное право. «Понравилась тебе пьеса?» — спросил Жан. «Безумно, безумно!» Жан расхохотался и заговорил с Натали. Жилью было удивительно весело. Он чувствовал, что его не в чем упрекнуть, что он ни за что не в ответе. Как славно кончался этот нудный вечер. «Ты мог бы потанцевать со мной в память о добром старом времени», сказала Элоиза. Жиль не любил и не умел танцевать. Но что за важность?» Не успев опомниться, он очутился на пятачке для танцев и смело принялся топтаться среди почти неподвижных танцоров. Мужчины пристально смотрели на Элоизу, привлекавшую всеобщее внимание своим костюмом, подруге Тарзана.